Из-за кустов рванули, разбившись на пары, штурмовики. Каждая двойка к своей машине, к своей цели. Из дальнего фиата бригадистов, словно чертик из табакерки, вылетел, вскидывая многозарядную винтовку Ателла. На перекресток размахивая скорпионом, выскочила Сара. Марио дернул головой. Он почувствовал какую-то неправильность. Что-то пошло не так. Что? «Грузовик! Он тормозит, а ведь по любым разумным соображениям водитель его должен был сейчас давить на газ!» «Черт!» — Марио, уже понимая, что не успевает, рванул Скорпион к левому плечу. Медленно, словно в замедленной съемке, падал тент, скрывающий задний борт грузовика. За ним, как в ожившем кошмарном сновидении, выросли темные фигуры с уже вскинутыми к плечам автоматами. Длинные, до разрядки магазинов, очереди из пяти или шести стволов, пущенные почти в упор, снесли атакующую четверку до того, как кто-нибудь из них успел сделать по кортежу хотя бы выстрел. «Поздно!» — мелькнуло у Марио в голове, и он довернул ствол назад, туда, где еще пять секунд назад маячила статья о футболе. Скорострельный скорпион торопливо выплюнул в лобовое стекло пригоршню пуль. Оно покрылось мелкими луночками, но устояло. Броня! холодея, понял Маретти. Нас предали! Кто? Он нашел взглядом Галлу и невольно поморщился. Очередью в упор тому снесло пол черепа. Из головы, словно из опрокинутой вазы, уже успела натечь на дорогу небольшая лужица темной крови. Кто? заскрипел зубами Марио, озираясь. Дверь закрытого на ремонт кафе вдруг с грохотом распахнулась, и оттуда роем рассерженных шершней повалили спецназовцы. Сара тут же припала на колено и дала прицельную очередь в их сторону. Один из бегущих начал заваливаться назад, второй захромал. В ответ откуда-то сверху раздались хлесткие выстрелы, и женщину бросило на асфальт. Маретти поднял взгляд и ощерился. На том самом балконе третьего этажа, где цвела ярко-фиолетовая гортензия, теперь стояли, перегнувшись через перила, два снайпера и торопливо добивали Сару. Женщина, корчилась на асфальте, пыталась поменять обойму, но та выскальзывала из окровавленных рук. На улицах спереди и сзади показалось по два тяжелых грузовика. «Моретти, Бальцерани, бригадисты!» Захлебываясь охотничьим азартом, закричал кто-то в громкоговоритель. «Сдавайтесь, вы окружены!» Словно в ответ на эти слова мелькнул, стремительно выворачивая в Виастрезе, фиат товарища Клаудио. Завис на миг, балансируя на двух колесах, а потом ринулся в самоубийственную атаку на бегущих от кафе спецназовцев. Автоматы зашлись в истерики, круша без разбора и металл, и стекло, и плоть. Но было поздно. Машина вильнула, снося сразу четырех человек, а затем врезалась в стену и затихла, осыпаясь осколками стекла. С асфальта кто-то дико закричал. Оставшиеся на ногах спецназовцы остановились, торопливо меняя магазины. Хлопок, и за их спинами, на месте воткнувшегося в стену Фиата вспух огненный шар. Крик раненого, висевший в воздухе на одной ноте, оборвался. Заметались по дороге, сбивая с себя огонь, живые факелы. «Вся штука в том, что иногда выбора просто нет», — пробормотал, вжимая педаль газа до упора, Марио. Взвизгнули покрышки, и форсированный движок швырнул машину вперед, мимо безжизненного тела Барбары Бальцерани. Смерть успела аннулировать ее оперативный псевдоним. Позади открыли огонь, лобовое стекло пошло редкими дырами. Кресло несколько раздернулось, но предусмотрительно вмонтированный в спинку лист стали спас Моретти. Взвизгнули, разбивая приборную доску пули. Это присоединились снайперы с крыш. Марио моментально крутанул баранку, вынося машину на пустынный тротуар. Теперь балкончики хотя бы частично прикрывали его от стрелков, что засели выше. Грузовики впереди торопливо разворачивались поперек, блокируя Вио Марио Фани. За ними на американский манер забегали карабинеры. Сегодня мне не до вас! яростно прошипел Марио и повернул руль. Машина рванула поперек дороги и легко вышибла секцию садовой ограды, словно та не приварена к столбам, а просто прислонилась к ним. Это было не слишком далеко от истины. Крайний сценарий красных бригад предусматривал засаду противника, и поэтому Моретти недавно потратил полночи, сначала лично подпиливая железные прутья, а затем замазывая следы своей работы землей. Фиат, разъярённым носорогом, пронесся сквозь невысокие кусты, скользнул зигзагом по заброшенной стройке, несколько раз свернул между домами, миновал посольство Ирака и выскочил на Виадель Камилучи. Стрельбы позади уже не было, лишь истошно заливались сирены. Басовито взвыл форсированный движок. Мимо, размывшись в движении, пролетел тихий сонный район. Перед очередным посольством Марио резко ушёл налево. Здесь, в путанице узких дорог, скрывалась небольшая вилла, арендованная Барбарой под резервную базу. Задерживаться на ней было бы глупо, слишком приметна была на дороге расстрелянная машина, и совсем скоро тут станет не протолкнуться от карабинеров. Маретти загнал «Фиат» в гараж и первым делом торопливо поменял в «Скорпионе» обойму. Затем плеснул из нагрудной фляжки на платок спиртом и быстро протер те поверхности в машине, которых он мог коснуться руками. Подбежал к стоящему в углу мощному мотоциклу и снял с руля шлем. Взгляд Марио остановился на заднем сиденье, где должна была бы разместиться Барбара. Лицо его скривилось, глаза влажно заблестели. «Страфо tutto cazzo! Он над души пнул по колесу, и несчастная Хонда вздрогнула. «Нас предали!» Он с силой обхватил себя руками и согнулся, рыча как животное. Потом медленно распрямился и посмотрел куда-то вверх, сквозь низкий потолок. Пальцы его сжались в бессильной злобе. «Гуиро, судьё!» Кулак с силой ударил в грудь. «Я найду тебя и раздавлю!» Итальянский. Страфутутто кацо ругательство, дословно чертов петух. Гуиро судио богом клянусь.